согреты полярным сиянием мечты, что наивны и столь же священны, на трассах на звёздных, как ни крути, есть где-то кривая в орбитах вселенной, куда включены и наши пути. Укрытый ослепительным снегом лёд от горизонта до горизонта. Ты стоишь будто в окружении бесконечности, бесконечности пространства и времени. В такие мгновения вечности кажется, что вся планета является собой это безбрежное белое поле, закованное в ледяной панцирь, и время замерло, что там в двухтысячных, что тут в этом 904-м. На мостике Ямала два человека. А ведь то, что нас хотели обработать в Авачинской бухте, под пистолями жандармскими в присягу загнать, это в какой-то степени Алфеича вина. Ляпнул царю, что служить прислуживаться тошно. Ого! Кэп явно был не склонен обсуждать. Да-а-а! Блудницы история явно на перепутье. Шпаковского тянуло на всякие софизмы. И что интересно, всё может статься, и Николаша по-прежнему в зоне риска оказаться последним императором России. Я прямо-таки чувствую, вижу, как плетутся и путаются вероятности, и судьбы человечьи волоском висят на волоске. Что есть бытие, всё сущее? Цепь случайности и нелепец? Или логично выстроенных закономерностей? Или имеет место быть предопределённая судьба, при славутой рука Бога? Допустим, ткань времени неотделима от материи вещества, привет Эйнштейну. Она, они, оно? обладает всеми свойствами упругости, гибкости, сопротивления. И только приложив усилия, разрывая эту сингулярность, можно чего-то достичь, создав квантовость, создав что-то новое. И Бредбери со своей единственной почти невесомой бабочкой лишь отчасти прав. Прочим, домыслы кое-кто-то сочтет и вовсе не конкретными. Но поди докажи. А, капитан? Одно положительное в нашем бедствии я как минимум вижу. Сдержанно после паузы разрешился Чертов. Русско-японскую мы выиграли. Уже немало. Бедствии. Мы потерпели бедствия. Пусть не на море и не во льдах, а во времени. И спасительный берег этой эпохи встретил нас не совсем так, как нам бы хотелось. Но и не совсем так уж и безнадёжно. Но курс, капитан, надо держать, несмотря ни на что. И всё бы, и конец бы. Но ещё немного пофантазируем, приврём. А чем мы тут вообще-то занимаемся? Так вот, Что там наши снежинки-путешественницы, которые летели в юг от самого Санкт-Петербурга, мимо Архангельска-Колы, над Емалым? М? Увлекло их эти шестигранные колючки иголочки. Почитай аж на макушку планеты. Все росу пью с высот и минус -30 состоянием алмазной пыли, как вдруг как вдруг колыхнуло незаметной метрикой пространство, высветив мягким и мигом ослепительным белым свечением, пробив на доли секунды брешь меж веком в век. Ни для кого! Ни для кого! Лишь ветер от разницы и перемены давления кинулся туда-обратно, помпажем, поменяв оттуда снег. На этот снег туда. Белая пустыня не удивилась. Бывало и не такое, бывало. И может, кого-то, и может, куда-то и вовсе Вкогда-то вдруг занесло. Попутным, беспутным. Помчится регата, рвет парус из рук рулевое весло. Но буди набаловались. Глядите, как Как чёрт возьми прекрасен этот мир.